Глава девятая. Эйра. Мы опять ехали на лошади, и вдруг вдали я увидела несколько мужчин. «Надо срочно слезть и укрыться», — тихо приказала я. «Снова разбойники?» Даймон, как всегда, вел себя расслабленно, но спешился вслед за мной. «Черт, они нас увидели», — пробормотала я. Один из незнакомцев указывал рукой на нас. «Значит, бежать поздно». Верляд привязал кобылу, и мы стали ждать. Я уже держала руку на ноже, до ночи было еще долго. Пофиг. обойдемся, бесил Даймона. «Он неплохо дерётся». Животное тем временем заволновалось и стало бить копытом. Тоже знак. Нехорошие люди идут. По виду — охотники. Но там непонятно. Сколько их? Четверо? Я взглянула на верлята. Он сунул руки в карманы куртки и сделал самый безучастный вид. Даже немного придурковатый. Но, впрочем, это его стиль. «А кто это у нас тут такой милый?» Издалека хищно улыбнулся плечистый брюнет. Добыча сама попала в сети. Это уже другой хохотнулся шрамом на пол лица. Точно, охотники. Их послал Кай. Одного я даже, кажется, помнила. Низкорослый, низкий бородач. Он смотрел из-под лобья угрюма. «Мы обычные туристы, господа», — ухмыльнулся Даймон. «Проблем не хотим, так что давайте разойдемся мирно». Говоря это, он стал так, что загородил меня спиной. Я попыталась его обойти, но он резко задержал меня рукой и толкнул обратно. «А не ты ли тот самый грёбаный верлят, которого все ищут? Дождись ночи и увидишь». Даймон бросал фразы в излюбленной ироничной манере. «Вяжите их!» — прозвучал приказ, и я в мгновение выхватила нож. А дальше все закрутилось быстро. На Даймона бросился первый мужик. Пригнувшись, тут же ударил справа. Я знала этот прием, Кай меня учил точно так же. Однако вспоминать времени не было. Я понимала, кто перед нами, и это необычные бандиты. Надо собраться. Выскочив из-за спины верлята, я метнулась на бородача. Краем глаза хватило блеск серебра с полыхающими руническими надписями. Они знали, на кого охотятся, и мы попали прямо в клетку. Я перехватила мощную руку, летящую на меня, вывернула запястье и ударила локтем в висок, вкладывая весь тело. Мужчина взревел, пошатнулся, но устоял. Черт, тренированный! Второй уже замахивался сбоку, и я успела нырнуть под его руку и полоснуть ножом по бедру. Твари, двое на одного. Но ну, ничего, разберемся. Взглянула на даймона. Он двигался быстро, даже учитывая то, что сейчас день, и у него нет ночных сил. Верлиат уклонился от одного нападавшего, толкнул его в грязь и тут же развернулся к следующему. Его распахнутая куртка развивалась. И я чуть ли не загляделась на этот смертельный танец. Все в нем в какой-то хищной грации. И в то же время он чувствовал тревогу. Точнее, я чувствовала его тревогу. Она острая для меня, чужая и обжигающая. «Твою ж! Как мы так связаны?» Бородач снова бросился на меня. Сделал ложный выпад, и за ним последовал настоящий удар снизу. Я его отбила и отошла, потому что знала эти приемы. Сама ими владела. А мужик продолжил напирать, не давая разорвать дистанцию. Я отходила и теперь хорошо видела драку Даймона с другими двумя. Плечистый брюнет зашел сбоку. верлят лишь на секунду отвлекся, как серебряный нож врезался в его бок. Я не успела крикнуть и предупредить, потому что меня само атаковали. Только и услышала его. «Твою мать!» Несколько секунд мы яростно отбивались, а потом все друг другу дали небольшую передышку. Я тут же бросила взгляд на Даймона. Его лицо побелело, но он не падал. И в очередное коварное нападение просто перехватило руку охотника и сломал ему запястье одним коротким движением. По лесу разнесся крик. Но до победы далеко, оверли Верли отранен артефактом. Для них это как кислота, ползущая под кожей и разъедающая все изнутри. Кай как-то тестировал это на пленных, заставляя меня смотреть и запоминать. Я видела, как они корчились часами, воя от боли. Однако Даймон лишь сцепил зубы. Сильный. Тем временем побитые, но еще больше озверевшие мужики построились в связку. Это точно люди Кая. Теперь я в этом не сомневалась. Во мне вдруг вспыхнула такая злость, от которой забурлила кровь. Да как он посмел так со мной поступить? Чертов ублюдок! Мне нужен был этот гнев, заливающий вены огнем. «Хватит защищаться. Пора наступать». Я сделала шаг вперед, Несколько ложных выпадов и всадила нож под ребро бородачу. Один готов. Мужик захрипел и медленно осел. Второй замешкался на долю секунды, но этого хватило, чтобы я подлетела и нанесла ему удар в горло. Коленом рубанула в шею туда, где пульсировала артерия. Построение разбито. Теперь двое на земле. Я резко развернулась, восстанавливая дыхание. Даймон стоял над уродом, кому он сломал руку тот скулил и перекатывался сбоку на бок плечистый уже лежал со стеклянными глазами кажется справились верли пошатнулся дошел до дерева и прислонился к нему руку он прижал к боку между пальцами сочилась кровь расползаясь по ткани футболки сядь бросила я сначала закончи он кивнул на скулящего его голос звучал немного по другому без обычной иронии. Проскользнула дрожь под напускным спокойствием. Что это? Страх? Боль? Потом разберусь. Я подошла к выжившему и, наконец, узнала его. Виктор. Да-да. Его так звали. Как раз я тогда и запомнила по этому шраму на щеке. Дело было два года назад, когда он привозил Каю очередного верлята и хвастался, как разделал тварь с подробности за выпивкой. Он еще пытался тогда после всего затащить, подкатить ко мне, но я его отшила. Сейчас же я присела рядом. Мужчина отползал, но я наступила на его сломанную руку, вдавливая ее в землю каблуком. Он взвыл, подонок. Кай послал. «Сама знаешь, сучка. Так зачем спрашиваешь?» прохрипел Виктор. Я надавила сильнее, выбивая из него крик. «Зачем?» «Отпусти, овца!» Выплюнул он, давясь всхлипами. «Вернись, пока хуже не стало. Он сказал...» «Что ты от этого поумнеешь?» Желудок скрутило. «Что они бы сделали, если бы я не отбилась?» «Представлять страшно. То есть у меня никогда не было шансов уйти от Кая, он бы достал в любой части». А мужик, отдышавшись, продолжил. «А вот твой зверек нужен ему живым». Он мерзко оскалился. «Ты нужна ему была, чтобы выследить его». «Тебе конец, Эйра. Он тебя из-под земли». Нож в моей руке закончил этот поток бреда. Одно движение, и хрип оборвался. Я вытерла лезвие а его куртку. Заметила, что у меня трясутся пальцы, и я никак не могла с ними справиться. «Эйра!» — заставил выйти из литрагии голос Даймона. Теперь он казался мне каким-то родным. Обернувшись, я увидела, как он продолжал прижимать руку к боку, лицо посерело, но взгляд стал более холодным и внимательным. Сейчас там не было смешинок. Они знали, где тебя искать, — пробормотал он. Я уже поняла. Уходим с тропы. Нам нужно глубже в лес. Никаких привычных шуток и самодовольства. Они, конечно, раздражали, но этот лед в голосе пугал. Я тащила мужиков чуть в лес, привязав за ноги к лошади. тяжелые гады. А потом подошла к Даймону, отвела его руку и, закинув ее себе на плечо, помогла добраться и залезть на кобылу. Сама быстро запрыгнула, боясь, что он упадет. Верляджи в этот раз почти всем весом навалился на меня. Иногда задерживал дыхание, справляясь с болью. Чёрт! Промыть надо и вычистить. Начала я, чтобы просто он не вырубился. Потерплю. Надо уходить. Он прав. Я направила лошадь в чащу, вертела головой в поисках укрытия. Конечно же, лучше отойти подальше. Если кто увидит убитых охотников, то сразу начнет искать. Но с таким раненым я далеко не уеду. Надо сейчас было найти речку и за ней спрятаться, чтобы не было следов. Слава богу, скоро я обнаружила, что искала. Небольшой широкий ручей журчал как раз поблизости. Мы его перешли, а дальше я еще какое-то время плутала в поисках подходящего места. Нашла небольшой овраг. Здесь не найдут. К тому же тут везде корни старого дуба, скрывающие это место от посторонних глаз. Я спешилась, помогла Даймону и усадила его около корявого ствола. «Снимай вещи, промоем рану» пока яд не разошёлся глубже. Командовала я, доставая небольшую сумку с медикаментами. Мужчина кивнул и, морщась от боли, стянул футболку. Достав флягу с водой чистую тряпку, я старалась сосредоточиться на деле, а не на том, как перекатываются его мышцы. Встала на колени и принялась осматривать. Рана оказалась хуже, чем я думала. Ее края почернели, расползаясь по коже темными прожилками. «Будет больно», — предупредила я, смачивая тряпку. «Анестезия будет?» — усмехнулся он. «Какая?» Я выпрямилась и посмотрела в его глаза. Там снова озорство. «Ты можешь меня поцеловать, и я ничего больше не почувствую». «Дурак!» Тем не менее мои щеки вспыхнули. «Ближе, волчица! Тебе так не видно!» — промурлыкал Даймон. «И правда, я слишком далеко, поэтому придвинулась». Его рука легла на мое плечо, и я вздрогнула. «Хотя бы это можно?» улыбнулся он. «Хрен с тобой!» бросила я. И принялась чистить рану. Осторожно, по миллиметру я вымывала всю черноту. Он шипел сквозь зубы, и пальцы на моем плече сжимались все сильнее. Я чувствовала, как напрягается его тело, как он сдерживает крик, и острый комок пульсировал внутри. Мне будто бы стало жалко его. «Терпи!» тихо подбадривала я, не поднимая глаз. «Почти все!» А с поцелуем было бы не так больно. Его дыхание опалило висок, а белые пряди волос коснулись моего лба. Мужчина чуть наклонился, чтобы рассмотреть рану, а я на секунду замерла, теряясь от нашей близости. Ты все хорошо делаешь, волчица. Он поднял лицо, и я тут же опустила свое, потому что так будет слишком интимно. Во мне уже все горело. Практика. Я знаю, как снять это. Снова не расскажешь? Потом. Эйра, ты моя персональная медсестра. Усмехнулся он и тут же зашипел от боли, потому что мышцы живота напряглись. «Молчи и отдыхай». Я положила марлю, заклеила ее пластырем и отползла. Надо сделать костер, палатку поставить и хоть чем-то перекусить. Пока все это делала, думала, как же Кай меня нашел, а потом пришла в голову догадка. Я вытащила из рюкзака телефон и повертела его в руках. Нашла разгадку, вяло ухмыльнулся Даймон. Ему даже не надо говорить, что я искала. Он уже знал. Вряд ли там стоит трекер, протянула я. Не методы Кая. Но сейчас он знает, куда я иду. Здесь не так много направлений. Что планируешь делать? Выкину его все равно. Внутри все еще простреливало сомнениями. Или это просто привычный страх перед Каем? О, как! Кажется, я вижу беглянку. Ты не знаешь моей истории. А ты упорно не говоришь. Мы столкнулись взглядами, и две минуты не отрывались друг от друга. Кажется, Даймон прав. Я теперь бежала от Кая. И даже в голове не укладывалась, насколько я до этого была слепа. Может, он, проводя свои опыты, и на меня как-то воздействовал, что я безропотно столько лет не думала о побеге. Хотя надо было мчаться со всех ног. Он зверь. Чудовище. Психопат. Давай есть и спать. Снова ушла я от того, чтобы рассказать свою историю. Потому что стыдно. Невыносимо стыдно, что я такая идиотка. А еще это унизительно вспоминать. И больно. По моим рваным движениям Дэймон все понял и не стал давить. Именно с этим верлятом я впервые узнала, что такое настоящая свобода. И теперь не собиралась ее терять.